Глава 17 Была почти полночь, когда Бэка наконец-то сунула ключ в замочную скважину и отворила дверь своего дома. Она оглянулась через плечо и пристально оглядела тёмную улицу высматривая что-то необычное или кого-то. Но на улице не было ничего, способного подкрепить ее опасения. На работе Бека часто наблюдала темную сторону человеческой натуры, и это заставило ее оставаться подозрительной даже вне работы. Ее мать сидела возле стола в кухне-гостиной открытой планировки. Перед ней стоял ноутбук, лежал калькулятор, По столу были разложены стопки конвертов и чеков. На кончике носа хелен поблескивали очки. «Извини, мам», — начала Бека. «Знаю, я обещала вернуться уже несколько часов назад. Но день был адский. Из-за того двойного убийства, о котором говорили в новостях. Уже тройного. Что произошло? Потом расскажу. Как сегодня Мэйси?» «Я встречалась с миссис Маршалл, и она говорит, что у Мэйси в основном хорошо успевает в учебе». Бэка с признательностью улыбнулась и тут же почувствовала приступ вины за то, что на встрече с учительницей Месси, вместо нее ходит ее мать. Но сейчас на первом месте у Бэки была работа. Когда я ее укладывала, она спросила, «Можно ли ей посидеть ещё немного и подождать, пока ты вернёшься домой?» «Она скучает по тебе». «Почему ты ещё не спишь?» — спросила Бэка, меняя тему разговора. «Мне кажется, я взяла на себя слишком много». Хелен покачала головой, придавленная таким количеством работы. После рождения внучки она сдала в аренду свой дом в Эссексе, и переехала к Бекке. Потом отказалась от полного рабочего дня в библиотеке, чтобы помогать растить Мэйси. Но когда Мэйси начала ходить в школу, Хелен вернулась к работе, только теперь уже на дому. И взялась вести финансовые отчеты десятка маленьких фирм, которые не могли позволить себе платить за услуги крупных бухгалтерских контор. Бекка открыла рот, помедлила некоторое время. «Я могу попросить тебя об услуге», — начала она, закрыв глаза и ожидая неизбежного резкого ответа. «Вдобавок к тысяче других, за которые ты мне уже должна? Ладно, одной больше, одной меньше. У нас завтра в половине восьмого совещания, и я не могу туда опоздать. Ты не можешь вместо меня отвезти Мэйси в школу». «Ох, ребека вздохнула хелен «Я собиралась завтра с утра начать шить костюм для Мэйси». Она указала на свою швейную машинку и отрез пастельно-розовой ткани. Бэка слегка озадачилась. «Всемирный день книги, помнишь? Мэйси должна будет прийти в костюме своего любимого персонажа, и она выбрала Ангелину-балерину. Ты ведь не забыла, верно?» «Ангелина-балерина. Серия детских книг про мышь-балерину», издающаяся с 1984 года. «Нет, конечно, нет», — ответила Бэка, хотя это совершенно выпало у неё из головы. «Пожалуйста, мама. Ты же знаешь, я не стал бы тебя просить, если б это не было так важно». «Хорошо, но мне будет нужна твоя помощь в том, чтобы сделать для неё балетную пачку» а я не хочу оставлять это на последнюю минуту». Бека кивнула, повесила плащ на крючок и бросила свою сумку на диван. Направившись в кухню, открыла шкаф, достала бутылку белого вина, полную на три четверти, и разлила вино на два больших стакана. Вернувшись в ту часть комнаты, которая была отведена под гостиную, протянула один стакан хелен я «Такая плохая мать?» — спросила она. «Нет, милая, вовсе нет. Но ты должна уделять Мэйси больше времени. Тебе нужно найти для неё место в своей жизни. Она не может просто жить в доме, куда ты возвращаешься. Это сошло бы для кошки. А она человек». «Знаю, знаю. В некотором смысле было проще, когда она была младенцем, И мы делали для нее все. Чем старше она становится, тем больше проявляется ее личность, и тем сильнее я беспокоюсь, что ей нужно больше, чем я на самом деле могу дать. Вот такое у тебя материнство. Но ты не можешь относиться к ней по-другому только из-за того, что у нее синдром Дауна. Даже сейчас Бека, как обычно, вздрогнула при словах синдром Дауна. Она гадала привыкнет ли когда-либо слышать их. Пойду поцелую ее на ночь. Проходя по коридору к лестнице, Бэка бросила взгляд на младенческие фотографии Мейси, распечатанные на холсте. Остановившись посреди лестничного пролета, на краткий миг попыталась представить себе, как могла бы выглядеть Мейси, будь она такой, как любая другая девочка ее возраста, без лишней хромосомы. За этой мыслью почти сразу же пришло чувство вины. Вскоре после того, как Бэка смирилась с диагнозом Месси, она поклялась никогда не гадать о том, что если бы, и принять дочь такой, какая она есть. Но в моменты слабости трудно было не задумываться о том, как оно могло быть. По мере того, как росла рабочая нагрузка Бэки, ей все больше и больше приходилось полагаться на свою мать, в том числе и на то, что та сможет заполнить пустоту, оставленную постоянным отсутствием Бэки. В результате связь между бабушкой и внучкой сделалась прочной, как никогда прежде, в то время как Бэка и Месси отдалялись друг от друга. Порочный круг. Чем сильнее Бэка чувствовала свою несостоятельность как матери, тем глубже погружалась в работу и тем больше становилась пустота. Бэка не знала, как одновременно посвятить себя любимой карьере и при этом оставаться для кого-то самым близким человеком. Со временем она начала оправдывать свою оторванность от семьи, говоря себе, что как только ее карьера наладится, Это вызовет положительный эффект и позволит ей чувствовать себя более уверенно в роли матери. Однако в глубине души она знала, быть хорошим детективом означает работать все больше и проводить все меньше времени с дочерью. Взгляд Бекки упал на татуировку у нее на запястье. Рисунок был нанесён на внутренней стороне руки. Имя Мэйси выполненная темно-синей краской, с нижним подчёркиванием. Бека знала, что должна испытывать любовь и гордость, глядя на эту надпись. Вместо этого она чувствовала себя опустошенной. Хелен была просто великолепна, несмотря на собственные проблемы, и Бэка знала, что не смогла бы справиться с полномасштабной работой и с материнством без ее помощи. Но Бекке не хватало отношений, чтобы, придя домой с работы, садиться рядом с кем-нибудь на диван и делиться рассказами о том, как прошёл день. В глубине души ей хотелось иметь партнёра, с которым можно вместе смотреть передачи по телевизору, готовить воскресный обед или наслаждаться спонтанным сексом в разных комнатах дома. На миг она задумалась о том, Мог ли Джо оказаться тем, с кем можно проделывать все это? Потом вспомнила. Прежде чем ложиться спать, нужно написать ему. Она сделала еще один глоток вина из стакана, который взяла с собой, потом зашла в комнату дочери, погладила Месси по голове и наклонилась, чтобы поцеловать ее в щеку. Месси зашевелилась. «Мамочка». Пробормотала она. «Ты сегодня прогнала плохих людей?» «Сегодня нет, милая», — ответила Бека. «Может быть, завтра?» «А ты можешь прогнать Билли?» Он смеется надо мной. «Кто такой Билли?» «Мальчик из моего класса. Он говорит, что я умственно отсталая». Услышав это, Бека сжалась словно ее ударили по лицу. Она была готова к тому, что когда Мэйси пойдет в школу, ни она, ни Хелен не смогут защитить ее от жестокого мира. Но ей по-прежнему было больно слышать такие злые слова. Бэка мысленно сделала себе пометку сообщить о поведении Билли, учительницы Мэйси. «Он говорит неправду», — твердо произнесла она. «И если он скажет это снова...» Я приду в школу и арестую его. — А потом посадишь в тюрьму вместе с другими плохими людьми? — Да, милая. — Можно я буду спать с Флопси? Я его люблю. Бека посмотрела на группу мягких игрушек, сложенных на комоде, и задумалась. Она понятия не имела, о какой из них, говорит Мэйси. И это вновь напомнило Бекке о ее родительской несостоятельности. Она взяла войлочного белого медведя и положила его рядом с Мэйси. «Нет, глупая мама, Флопси — это мой кролик», — зевнула Мэйси. И Бека взяла другую игрушку. Потом подняла очки дочери, лежащие на краю постели, и протерла линзы рукавом своей рубашки. Бека так и сидела рядом с Мэйси, пока та вновь не заснула. Женщина пыталась напомнить себе о том, что важнее всего в мире быть матерью для своего ребенка. Но ей было трудно поверить в это. Она ненавидела себя за это, но не могла не думать. Может быть, если б она была биологической матерью Мэйси, то любила бы свою дочь сильнее?